Выезжали утром ещё в сумерках. Лисана настороженно смотрела, как наставник приторачивает к седлу заступ. Тамир проверял содержимое перемётной суммы, затягивал под прогу. «Ну, едем?» — спросил он, закончив. «Да», — кивнул Клесх. Трое вершников правили в серый предрассветный лес, ехали молча. Лисана искоса поглядывала на Крефа. Он чувствовал её взгляд, но делал вид, будто ничего не замечает. Девки явно было не по себе. Указанное Дариной место они нашли, не плутая. Возле дороги, под кряжестой старой сосной, лежало одинокое мертвое тело, брошенное, словно забытый в спешке, скарб. Клесх спешился первым. Он не раз и не два видел мертвецов. Видел, как те, кто только что дышали, в ком горел огонь жизни и воли, вдруг становились лишь пустой скорлупой. Знал и то, что тело, едва его покинет, душа меняется до неузнаваемости, но он никогда прежде не думал увидеть такой маярико. Порожний сосуд. крев встряхнул с лица покойницы травяную пыль, отпугивавшую зверьё, и всмотрелся. Перед ним лежало не маярико. Это застывшее, вытянутое, бледное тело, незнакомое лицо с восковыми чертами — проступившими скулами, ввалившимися глазами и щеками, синюшными губами, острым носом и слежавшимися, словно пакля волосами, не могло принадлежать той, которую он когда-то любил. Мужчина осторожно коснулся холодного бескровного лба и прошептал «Что ж ты?». А после нескольких мгновений молчания повернулся к спутникам. «Нужно ее перенести». «Зачем?» — не понял Тамир, уже готовый проводить обряд упокоения. «Тут не докопаемся до воды!» Колдун удивился. «Ну и что? Докопаемся, так докопаемся!» Обережник посмотрел на него снизу вверх и сказал ровно. «В воду я ее не положу!» «Тамир!» Лисан осторожно коснулась плеча наузника, словно прося не перечить. «Ну, понесли и тогда!» — стряхнул тот ее ладонь. «Бери!» Выуч Донатаса помог Клесху поднять с земли тяжелое безвольное тело. Вместе со своей скорбной ношей крев направился выше по дороге. Лиса нашла следом, неся заступы с коротким и длинным черенами. Здесь ротоворец опустил лекарку в траву. Они копали, сменяя друг друга около двух оборотов, вгрызались острыми заступами в изрытую корнями землю, тяжело дышали и иногда ругались сквозь зубы. Зато вырытая ямина действительно оказалась сухой. Наконец сели отдыхать. Поели хлеба с вяленым мясом, попили воды, все молча. Тамир стал готовиться к обряду, достал наузы, вытащил из-за пояса нож. потом склонился над покойницей, внимательно оглядел тело. Стопы, ладони, затылок. Лисанова подхватило и понесло ощущение уже виденного. Айлиша. Хранители, как все повторяется. Пока звучали слова заговора, пока кровь колдуна капала в могилу, к Клесх и его ученица сидели, глядя в пустоту, размышляя каждый о своем. Наконец Тамир махнул рукой, мол, давайте. Девушка достала из переметной сумы отрез добротной белой ткани, разложила на траве. Мужчины перенесли тело, обернули в холстину, перевязали веревкой. Потом крев спрыгнул в ямину и перенял покойницу. Уложил. Когда пришла пора засыпать могилу, Тамир вдруг обернулся к лесху. «Своих хранить дело особое». «Чужого зарыл и забыл. С близким же кусок себя закапываешь», — негромко сказал колдун. Ротоборец кивнул. Первая лопата земли тяжело упала на ткань. Лес она даже испугалась, больно должно быть, но сразу вспомнила, что у маиряков все равно, и удивилась сама себе. Жирная лесная земля глухо падала в яму. Скоро последний уголок белой ткани исчез под черными комьями. После того, как Тамир еще раз окропил холмик кровью и начертал ножом последние резы, Клесх приладил заступы к седлу и махнул спутникам отпуская. Лисана уезжала с тяжелым сердцем. Наставник выглядел слишком спокойным, оттого при взгляде на него делалось жутко. Когда двое уехали, крев опустился в траву, и положил руку на рыхлую прохладную землю, в которой теперь лежала женщина, что была жива еще сутки назад. Но душе снова было пусто. Он думал о том, что их с Моирико разделяют теперь не обида, не взаимная вина и даже и не полторы сожжения земли. Их разделяет пустота и вечная невозможность все исправить. Он пытался вспомнить, как они расстались в последний раз, о чем говорили, и не смог. не смог воскресить в памяти ее лицо в тот день. Да и не получалось до сей поры понять, как же это так, ее больше нет навсегда. По первости он, наверное, станет забывать, что она умерла, будет думать о ней как о живой, а потом с холодной пустотой в душе понимать, ее по-прежнему нет, иногда, должно быть, встрепенется от желания что-то ей сказать». то привычке станет размышлять о том, что она скажет на совете, а затем запоздало вспомнит. Ничего. Ничего уже не скажет. Никому. Чуть позже он стерпится с этой мыслью. Свыкнется. Она уляжется у него в голове. Потом он забудет лицо и голос. Позже начнет забывать и ее саму, и свою обиду на нее. останутся светлый образ, лишенный изъянов, и грусть, Это жизнь, так и должно быть. Мужчина погладил ладонью рыхлую прохладную землю. Это жизнь. Кто же виноват, что живут всяк свой срок и умирают страшно в своей внезапности? Жизнь. Клесх отряхнул руки, отвязал от деревца безмятежно пасущегося коня, поставил ногу в стремя и привычным рывком забросил себя на спину вороному. Ничего уже не изменить. Странно, что мысли текут в голове так размеренно, ровно, и нет горечи потери. Странно, что ему все равно. Обережник медленно ехал через чащу. И если бы кто-то попался одинокому вершнику навстречу, то, наверное, испугался бы тому, какое мертвое лицо было у живого человека».